Вселенная музыки. Дзёхи Саиси. Имя Дзёхи Саиси неотделимо от имени Хаяо Миядзаки и в целом от студии Гибли. Это самый известный и популярный японский композитор в мире. За его музыкальным и публичным образом, в значительной степени созданным мультфильмами Миядзаки, скрывается гораздо более сложная личность, которая находится между музыкой и анимацией, музыкальными экспериментами, исследованием классики. Автор — Ромен Дасноа. Хотя карьера Дзёхи Саиси взлетела в середине 1980-х годов, благодаря новаторскому и поистине эпохальному мультфильму Навсекая из долины ветров», она берет начало несколькими годами ранее. Уже тогда в его творчестве мы найдем то удивительное разнообразие, как в исследуемых им жанрах, так и в иногда экстремальном подходе, прослеживающейся на протяжении его карьеры. Мамуру Фудзисава, настоящее имя композитора, познакомился с музыкой в очень раннем возрасте и стал полноценно работать в индустрии в 1970-х годах, когда, будучи еще молодым композитором, спродюсировал свои первые работы на японской андеграундной сцене. Те проекты несли в себе идею культурного возрождения Японии, которое не обошло стороной и музыкальную индустрию, привнеся в традиционные коды западные мотивы. В эпоху индустриализации и глобализации 1970-е годы в Японии стали синонимом восстановления идентичности страны, особенно после студенческих протестов в Токио в 1968 году. В кино такие деятели, как Хироси Тасигахара «Женщина в песках» или Йосисига Йосида «Эрос плюс убийство» полностью переосмыслили понятие сюжета, которое становится все более похожим на западное. Позже появляются электронные группы, которые полностью меняют музыкальную индустрию. Например, Yellow Magic Orchestra с Сакамото, с его эпичными инопланетными каверами на песни Мартина Дэнни и Битлз. В поисках изменившейся эстетики Дзё Хисаиси начал свою карьеру где-то между электронной и акустической музыкой. Его первые два студийных альбома были коллаборациями с MK Wadzu Ensemble и с оркестром Wonder City, которым он руководил и для которого сочинял музыку. Его третий студийный альбом вышел три года спустя. Он был подписан именем Дзё и озаглавлен Бэт City. Первые сольные работы Дзёхи Саиси, созданные во времена его первых анимационных проектов, «Академия ниндзя», Маспида оружия выживания», удивительны сразу по нескольким причинам. Далекие от грандиозных оркестровых полетов фантазии, звучащих в его более поздних саундтреках, эти композиции скорее отсылают нас к произведениям Стивена Райха или, наоборот, к электропопу с его скучными текстами. Такой минималистичный подход с использованием большого количества электронных мотивов являлся одной из самых интересных граней композитора, явно разрывающегося между своей истинной музыкальной личностью и необходимостью в нужный момент создавать коммерческие произведения. Взлет. Я попал в большую комнату, где не было ничего, кроме стола, стула и сидящего там парня, который выглядел немного растерянным. Он начал объяснять сюжет, персонажей, даже вставал на свой стул, чтобы показать, что именно будет происходить. Я был действительно очарован, смотрел на него и думал, что он действительно оригинал. В 1984 году, работая в компаниях Victor Entertainment и Takuma Japan, Дзёхи Саиси обратился к продюсерам второго мультфильма Хаяо Миядзаки «Навсекая из долины ветров». Эта встреча Положило начало почти 30-летнему сотрудничеству, оказавшему огромное влияние на киноиндустрию в целом и ставшему поворотным моментом в его карьере. Саундтрек Навсекаи из долины ветров это сочетание электронной и классической музыки, наполненное разнообразнейшими цветами и эмоциями. Творческое сотрудничество продолжилось в 1986 году мультфильмом Небесный Замок Лапута, а двумя годами позже моим соседом Тотора. Над последним аниме, ввиду проблем со здоровьем, Дзёхи Саиси работал в основном с компьютером и привлекал оркестровую музыку только в качестве запасного варианта для более масштабных визуальных эпизодов. В то время Дзёхи Саиси становился все более востребованным музыкантом. Он пишет музыку к аниме, рекламным роликам, документальным фильмам, а также создает множество аранжировок, и оригинальных композиций для таких громких проектов, как, например, анимационные фильмы «Карнавал роботов» 1987 года и «Война на Венере» 1989 года, сериал «Доходный дом и Коку» 1986 года или знаменитая серия документальных фильмов, собранных из компьютерных изображений о человеческом теле для NHK с 1989 года, 1997 год. В то же время сольная карьера ведет музыканта по весьма необычному пути, о чем свидетельствует его альбом 1989 года «Претенда». Композиции и пластинки прекрасно демонстрируют, что в то время композитор еще ищет собственный стиль, пытаясь нащупать его на стыке джаза, поп-музыки и нью-эйджа, кавер-версий старых песен и использованием старых композиций с предыдущих работ. В частности, он берет за основу сэмплы традиционной музыки пигмеев, звучащие в «Моем соседе Тотара». Несколько документальных фильмов 1990-х годов получают высокие оценки критиков, но по-настоящему раскрыть свой талант и обрести признание аудитории Дзёхи Саиси удается только после судьбоносной встречи, которая перевернула все его представление о музыкальном мире. Фантастическая коллаборация Когда я снимаю фильм, в голове всегда держу слово «заострить» и каждый раз прошу композитора написать музыку в духе этого слова. Джон не только выполняет эту прихоть, но и сочиняет музыку, которая оживляет образы в моем фильме. Каждая из его партитур ограняет фильм и придаёт ему свой собственный колорит. Особняком стоящая фигура в японском аудиовизуальном ландшафте такеси Китана начал заниматься режиссурой в 1989 году, после того, как Кинзи Фукасаку отказался снимать фильм «Жестокий полицейский». После такого холодного приема со стороны последнего третий фильм Китана «Сцена у моря», уже снятый, смонтированный и готовый к релизу, тем не менее сталкивается с реальной эстетической проблемой. Это не боевик, герои не мы, в нем нет ни капли музыки. В 1991 году на съемочную площадку фильма приглашают Дзёхи Саиси. Он и сам не очень понимал, как сможет вписаться в очень специфичный мир Такеси Китана. все таки видение фильма – это большая ответственность. Минималистская работа Китана с ее сценами, снятыми будто ненамеренно и случайно выхваченными из повседневной жизни, с историей любви, приправленной элементами искрометного юмора и большой поэтичностью, настоящий вызов для Дзёхи Саиси. Написанный им саундтрек с вариациями, отдаленно напоминающими Эрика Сати, остается одним из самых невероятных достижений японского кино синергия которого тем более поразительно, что он был создан уже после выхода фильма. Звездофикация Глобализация помогла Хаяо Миядзаки и Такеси Китано пересечь континенты и представить свои фильмы на крупнейших кинофестивалях. Дзёхи Саиси, в свою очередь, тоже становится все более востребованным. Ранее довольно разнообразный с точки зрения стилей Сейчас он ориентируется на европейскую оркестровую музыку, четко определяя источники своего вдохновения. В 1990-х годах это итальянские композиторы вроде Нина Роты, что мы слышим в ведьменной службе доставки» и «Порка Росса». В 2000-х годах это венские композиторы с фигурами из вальса, что заметно в замке», «Генерале» и «Добро пожаловать в Тонмакколь» перерывах между идущими друг за другом концертами с великолепными партитурами к фильмам и более персональными альбомами «Шут the Violist выпущенный в 2000 году, «Эйжен XTC 2006 года и «Минима Ритм» 2009 года до сих пор являются жемчужинами минималистской музыки, Дзёхи Саиси продолжает совершенствовать свое творчество. Он уделяет все больше внимания оркестровке отводит главную роль в своей музыке – фортепиано. В качестве художественного руководителя Wall Dream Orchestra он выпускает альбомы, оказывающиеся настоящим гимном любви к западной музыке. Они прославляют Гершвина, Голдсмита, Уильямса, Шифрина и даже Леграна. Последствия глобализации стали проявляться в 2000-х годах, когда композитора – Сначала позвали во французский фильм «Мальчик с пальчик» для создания партитуры, очень близкой к унесенным призраками, а затем в 2004 году на Каннский кинофестиваль, чтобы переосмыслить музыкальную составляющую классического фильма Бастера Китана. Принимая участие в создании гонконгского кино, давая мастер-классы в ведущих школах и скромно путешествуя по миру для получения наград и публичных выступлений, Дзюхи Саиси даже без учета сотрудничества с Хаяо Миядзаки стал одним из самых важных композиторов в истории японской музыки. Проекты студии гибли 2013 год. Сказание о принцессе Кагуя. 2013 год Ветер крепчает Мультфильм Хаяо Миядзаки 2010 год Нино Куни. Видеоигра 2008 год. «Рыбка понья на утёсе». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 2004 год. «Ходячий замок». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 2002 год. «Мы и котобусёнок». Мультфильм Хаяо Миядзаки. Короткометражный мультфильм. 2002 год. «Фотографии матери». Оригинальный альбом, включающий созданный Дзёхи Саиси трек. 2001 год. Унесенные призраками». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 1992 год. «Порка Росса». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 1989 год. «Ведьмина служба доставки». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 1988 год. «Мой сосед Тотора». Мультфильм Хаяо Миядзаки. 1986 год. Небесный замок Лапута. Мультфильм Хаяо Миядзаки. 1984 год. Навсекая из Долины Ветров. Мультфильм Хаяо Миядзаки.